56. -е. Энциклопедия. Алан Кардек. Алан Кардек — настоящее имя и полит Леон Денизар Ривай, основатель французского спиритизма. Он родился в Леоне в 1804 году и в мае 1855 года увлекся столоверчением, последовав за тремя сестрами американками Фокс. Это стало для него откровением. Он решил принять имя Алан Кардек — Так звали друида, которым он, по своему убеждению, был в прошлой жизни. Не будучи сам медиумом, он часто с ними встречается и собирает их свидетельства в произведении «Книга духов», изданном в 1857 году и быстро становящемся бестселлером. Он начинает выпускать журнал «Ля Ревью Spirit», где развивает свою идею, что тело всего лишь оболочка духа и что через медиумов мертвые общаются с живыми. Кардеком впечатлены такие знаменитости того времени, как Виктор Гюго, Теофиль Готье, Камиль Фламарион и Артур Конан дойл посещающие его сеансы столоверчения. Он умирает от разрыва аневризмы в 1869 году, оставив незаконченным труд с предварительным названием «Соображение о спиритизме». На его надгробье в виде дальмена высечен девиз «Родиться, умереть, снова родиться, и так без конца». Таков закон. Это одна из самых посещаемых могил на кладбище Перлашес, всегда обложенная цветами. Он самый читаемый французский автор в Бразилии, где в каждом городе есть проспект Алана Кардека. Ныне в его спиритическом движении участвуют 6 миллионов бразильцев. Эдмонд Уэллс энциклопедия относительного и абсолютного знания Том двенадцатый.